Глава 96. «Бежал». Оглашение этого имени производит сенсацию среди судей. Одновременно раздается дружный крик толпы. «Это не крик удивления, нет!» — он говорит гораздо больше. «Это оправдание обвиняемому и обвинение тому, кто был самым ярым из всех обвинителей». Показания Зеба Стумпа доказали виновность Колхауна, но все заподозрили его уже раньше — и по мере того, как раскрывались факты, это подозрение росло. Теперь ни у кого нет сомнений, что Морис Джеральд невиновен, и не его надо судить за убийство Генри Пондекстера. Все верят также, что убийца Колхаун, клочок обожженной бумаги, последнее звено в цепи доказательств. И хотя это только косвенная улика, а побуждение к убийству по-прежнему остается тайной, Однако среди присутствующих едва ли найдется человек, который еще сомневается, кто совершил преступление. После того, как присяжные по очереди осмотрели конверт, свидетелю снова предоставили слово, поскольку он заявил, что еще не все сказал. Он говорит о том, как у него возникли подозрения, которые заставили его искать следы в прерии, о выстреле колхауна из чащи, и о том, как после этого капитан бросился в погоню, амене лошадьми. Наконец он подробно рассказывает о сцене в зарослях, когда был пойман всадник без головы. После этого он делает паузу, словно ждет вопросов. Но на него уже больше не смотрят. Все знают, что он закончил свой рассказ, а если и нет, то доказательств все равно достаточно. Присутствующие даже не хотят ждать, пока суд будет совещаться. Такая задержка не по вкусу людям, которые только что были свидетелями, как правосудие едва не оказалось обманутым, и они вместе с ним. И теперь, чувствуя упреки совести, они громко требуют. «Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват! Нам больше не нужно доказательств! Все ясно! Отпустите его!» Раздаются и другие, не менее настойчивые требования. «Задержите Кассия Колхауна! Придайте его суду!» Это он совершил преступление. Вот почему он клеветал на Мустангера. Если он невиновен, то сможет это доказать. Его будут судить справедливо, но судить его необходимо. Мы ждем вашего слова, судья. Распорядитесь, чтобы Колхауна арестовали. Пусть место невиновного займет преступник. Сначала раздается лишь несколько голосов, но потом этот крик подхватывает все собравшиеся. Судья не смеет противиться воле подавляющего большинства, и Кася Колхауна, вопреки установленному порядку, вызывают в суд. Глашатай трижды выкликает его имя. Ответа нет. Все ищут глазами Колхауна. Только Зепп Стумб смотрит в нужном направлении. Охотник бежит к своей старой кобыле. Она по-прежнему стоит рядом с гнедым. С быстротой, поразившей всех присутствующих, Зэп вскакивает на спину своей лошади и отъезжает от дуба. Одновременно все видят, как кто-то другой пробирается между лошадьми, привязанными в прерии. Он продвигается, крадучись, словно боясь, что его заметят, но быстро и, очевидно, к определенному месту. «Это он! Это Калхаун!» — кричит кто-то. «Собирается удрать!» — кричит другой. «За ним!» Раздается строгий и повелительный голос судьи. «За ним и приведите его сюда!» Повторять не приходится. Не успели прозвучать последние слова, как десятки людей бросаются к своим лошадям. Колхаун уже добежал до своего серого мустанга, который стоит с краю. Это тот самый мустанг, на котором он так недавно преследовал всадника без головы. Лошадь все еще оседлана и взнуздана. Колхаун заметил смятение под деревом, И одновременно до него донеслись крики. Он понял, что его увидели. Теперь уже незачем скрываться. Он быстро вскакивает в седло. Бросив назад дикий взгляд, он мчится в прерию. Пятьдесят неистовых садников несутся за ним, воодушевленные грозным напутствием. «Привезите его живым или мертвым!» Эти суровые слова, кажется, произнес майор. Но не все ли равно, кто это сказал? Тем, кто бросился в погоню, вовсе не требуется официального приказа. Они возмущены гнусным преступлением и хотят отомстить за Генри Пойндекстера, которого любили и уважали. Никогда еще жизнь отставного капитана не была в такой опасности. Ни на кровавом поле боя прибыла она Виста, ни тогда, когда он лежал в баре Обердофера и револьвер Мустангера был приставлен к его виску. Капитан это знает – Вот почему он так гонит коня, и только изредка со злобой и страхом оглядывается назад. Но отчаяния в его взгляде нет. Хотя и странно, что вид мчавшихся за ним мстителей не лишил его последней надежды. Да, он еще надеется. Он знает, что сидит на быстром коне, и что впереди лес. Правда, до него десять миль. Но что такое десять миль? Он скачет со скоростью двадцать миль в час — Через полчаса он будет уже в зарослях. Не это ли мысль поддерживает в нем бодрость? Вряд ли. Он знает, что не может скрыться в чаще леса, ведь среди его преследователей не меньше десятка опытных следопытов во главе с самим Зебом Стумпом. Что же тогда спасает его от отчаяния? Почему он не покоряется, казалось бы, неизбежной судьбе? Или это просто слепой инстинкт самосохранения? Совсем Нет. Убийца Генри Пондекстера, сумасшедший. в своей попытке избежать страшного для него правосудия, он не станет полагаться ни на своего быстроногого коня, который мчит его по прерии, ни на заросли впереди. Но за лесом проходит граница. Вот на что он надеется. Собственно говоря, там две границы. Одна, которая разделяет две нации, именуемые цивилизованными. Между ними существует соглашение о выдаче преступников. Впрочем, убийца может обмануть правосудие, как это часто делается, постоянно переходя границу и меняя национальности место жительства. Однако не этот путь избрал Колхаун. Как ни слабо соблюдается упомянутое соглашение между Техасом и Мексикой, он не решается положиться на это, он боится рисковать. Его страх понятен. Это слишком опасная игра для человека, запятнанного таким ужасным преступлением. Он скачет к Рио-Гранде, но не для того, чтобы перебраться через мексиканскую границу. Он вспомнил о другой границе, о той, за пределами которой кочуют дикие команчи, ненавидящие всех людей с белой кожей. Но его они встретят как друга, ведь он пролил кровь одного из их врагов. В Вигваме индейца убийца может найти не только приют. Он надеется на гостеприимство и на продолжение кровавой карьеры. Вот почему Колхаун не теряет надежды на спасение и поэтому не поддается отчаянию. И хотя он скачет по направлению к рио гранде он хочет под прикрытием леса свернуть в сторону Льяна-Эстакада. Он не боится опасностей этой ужасной пустыни. Никакие будущие невзгоды – не могут сравниться с тем, что ждет его позади. Может быть, потом он пожалеет о том, что потерял богатство, друзей, общественное положение, удобство цивилизации. Больше того, ему грозит разлука с той, которую он так безумно любит и с которой, быть может, никогда больше не встретиться. Но сейчас нет времени думать даже о ней. Этому низкому человеку жизнь дороже любви. Он надеется, что впереди жизнь – и он знает, что сзади надвигается смерть. Убийца мчится со всей скоростью, на которую способен его мексиканский мустанг, быстрый, как арабский конь. Серому мустангу давно уже пора устать. С утра он проделал больше двадцати миль, и притом весь путь галопом. Но он не проявляет никаких признаков утомления. Как и все мустанги, он может свободно пробежать 50, и если нужно сто миль, не замедляя шага. — Какое счастье, что я обменялся лошадью с мексиканкой, — думает Кассий Колхаун. — Если бы не ее мустанг, я уже стоял бы теперь в мрачной тени дуба перед судьей и присяжными, слушая, как толпа требует моей смерти. Кассий Колхаун больше не боится этой участи. Он думает, что опасность миновала. Он оглядывается назад и видит, что всадники остались далеко позади. Он смотрит вперед, — Над изумрудной зеленью саванны вырисовывается темная полоса леса. Колхаун не сомневается, что успеет достичь его и спастись.